Глава 17. В Западное королевство на краю Молота зима пришла неожиданно. За два дня до того, как нам пора было отправляться в столицу, я заснула вечером под шум дождя, а, проснувшись утром, обнаружила сад укрытым снежным покрывалом. Пушистые хлопья, лениво планируя, медленно опускались на землю, переодевая природу до весны. Райана, как обычно, дома уже не было. Я подскочила с постели, оделась и выпорхнула в коридор. Сегодня у меня был выходной. Вчера был небольшой заказ на пять шарлоток, но Данья справится сама, я в этом не сомневаюсь. Мне же пора было съездить в Русалочий. Давно я там не появлялась, а с Миреллой общалась с помощью записок, которые мы передавали друг другу через Райна. Старушка звала в гости дважды за последнюю неделю, но первым делом я поехала к мистерии. Я вылезла из кареты, недолго постояла у ворот, наслаждаясь свежим зимним воздухом, и не зря задержалась. Кикимора сама вышла из дома. Женщина держала в руках лопату для чистки снега, но, увидев меня, отбросила ее в сторону и сбежала по ступенькам. «Алиса, ты приехала!» «Здравствуй!» – я, улыбаясь, заключила женщину в объятия. «Прости, что долго не появлялась. Переехала два месяца назад». «Знаю, знаю. Весь посёлок говорит об этом». Мистерия сверкнула глазами. «Ты беременна?» – говорят, вот-вот родишь, но... Женщина посмотрела на мой плоский живот, туго обтянутый плотной тканью пальто. «Поняла. Брешут». «Вот именно», — фыркнула я. «Я к тебе ненадолго. Хочу кое-что предложить. Веник дома?» «Нет, уехал с утра, но должен скоро вернуться». «Тогда идем в дом». Мистерия проводила меня на кухню. В доме было ожидаемо грязно, как и в прошлый раз но я не знала, как предложить хозяйке свою помощь, чтобы не обидеть. В конце концов, решила, что скажу прямо в лоб. Я выучила кое-какие заклинания, бытовые. Ты не будешь против, если я помогу тебе с уборкой. Мистерия глянула на меня непонимающе. Пришлось объяснять. Я могу помыть стекла, зеркала и полы за несколько секунд просто применив заклинание. «Извини, если мое предложение покажется тебе бестактным, но ты говорила, что и сама бы с радостью навела порядок, но не можешь». «Я буду рада твоей помощи, если тебя это не затруднит». Радостно выдохнула женщина, отступая в угол. Я сплела одно заклинание и отправила его на окна. Стекла засверкали чистотой в ту же секунду, а в это время другое заклинание уже мыло полы. Воздух в доме ненадолго стал пыльным, но когда вся грязь исчезла, то дышать стало легче. Кристально чистые поверхности на кухне сияли, и я двинулась в спальню. Спустя несколько минут в доме Мистерье будто побывал клининг. Постельное белье было свежим, словно только постиранным а занавески на окнах, избавившись от засаленности, теперь казались легкими, словно пушинки. Я понимала, что вскоре здесь вновь будет бардак, но хоть какое-то время дом будет чистым. Моего времени понадобилось совсем немного, а слова благодарности от мистерии я слушала еще два часа, пока мы пели чай. Мы попрощались уже к обеду, когда было выпито два чайника горячего напитка и съедена миска печенья. В гостях у бабушки я тоже не задержалась. Мы поболтали о каких-то пустяках, а после я отправилась в город. Послезавтра выезжать на бал, и мне нужно было красивое платье. Такое нашлось в одной из лавок с одеждой. Шить на заказ я не стала, потому что не было времени даже для того, чтобы просто принять у себя швию поэтому, когда увидела на витрине ярко-желтое платье с пышной юбкой, то тут же его купила. Сорок золотых монет я отдала с легкостью, даже не задумавшись о том, насколько это огромная сумма. Для меня она больше не была огромной. Богатя хорошо платили за невиданные им ранее десерты, но вовсе не потому, что хотели их попробовать, а для того, чтобы похвастаться перед друзьями. Ну, а мне было все равно, для чего покупают мои тортики. Главное, чтобы платили хорошо и вовремя. Платье мне упаковали в красивую коробку. Я забрала ее и уже собиралась ехать домой. Но мое внимание привлекла вывеска на одном из зданий. Банная лавка, когда-то находящаяся в том помещении, теперь продавалась вместе с товаром. Что произошло и почему хозяева решили ее продать, было неизвестно, но домой я вернулась в задумчивости. Сначала думала, что пора бы мне мою деятельность перенести в город. Так было бы удобнее для клиентов, но не для меня и Даньи. Кухарка ни в какую не желала уезжать из поместья, обусловливая свой отказ тем, что без нее все слуги будут голодать. Я отложила мысль о покупке банной лавки, но не на совсем, а до моего возвращения из столицы. Если вернусь, а помещение еще никто не купит, то значит, это судьба, и я обязана буду купить лавку. Следующие два дня я и вовсе не думала о ней. Была занята подготовкой к балу. «Алиса, мы везде опоздаем». Райн с самого утра ворчал, как старый дед. Он то пел отвратительные песни, чтобы меня разбудить, то заставлял Ирму танцевать и громко топать по непокрытому ковром каменному полу. «Встаю!» — крикнула, лениво скатываясь с постели. «Мертвого поднимут». «Ваше сиятельство, я могу идти?» — спросила запыхавшаяся от танца Ирма. «Иди и прикажи подать завтрак в покое госпожи Боон», — махнул рукой Райан. Я поползла в ванную, умылась ледяной водой и, посмотрев на свое отражение в зеркале, убедилась, что меня никто не украдет на балу. Последнее время мне удавалось поспать от силы четыре часа за ночь и мешки под глазами, теперь невозможно было убрать никакими примочками. Я готова. Вышла в гостиную уже полностью одетой. А платье? Герцог сидел в кресле, когда я вошла, и смотрел прямо на дверь спальни, чтобы точно не упустить из виду, если я вдруг снова засну. Отдала Ирме еще вчера. Она возьмет его с собой. Ирма тоже едет? Удивился Райн. Да. Тана сказала что настоящие леди повсюду берут с собой своих камеристок. «Та она права, но думал, тебе плевать на привычные устои», — хмыкнул мужчина. «Я приятно удивлен». Я лишь скривилась. Не объяснять же ему, что я все делаю лишь для отвода глаз. Камеристка, помпезное платье, нанятый роскошный экипаж — все это лишь для того, чтобы... Я замерла в кресле, вдруг поняв, что мне приятны привычные всем леди хлопоты. Я буду выглядеть хорошо, а не как служанка, и впервые в жизни побываю на балу в настоящем дворце. Мой жених является герцогом, а я скоро стану герцогиней. Все это не укладывалось в моей голове, и последние два месяца я жила словно во сне, а теперь будто проснулась. Под внимательным взглядом жениха я улыбалась, вызывая подозрения. «Ты странная!» – изрек мужчина спустя минуту молчания. «Все в порядке? Хорошо себя чувствуешь?» «Просто прекрасно!» Я пересела из кресла крайно на колени и прижалась губами к его лбу. Просто вдруг осознала, что моя жизнь в молоте намного лучше той, что могла бы быть на земле. «Я очень этому рад и надеюсь, что на брачном балу мы просто повеселимся, и ты не пойдешь искать книги». Райн, мы говорили об этом тысячу раз». «Знаю, прости. Я просто так сильно боюсь тебя потерять», — шепнул он и крепко стиснул меня в объятиях. «Я тоже, Райан, я тоже боюсь тебя потерять», — подумала я. Пора выезжать. Герцог аккуратно снял меня с колен и поставил на пол. Опоздаем. Нехорошо получится. Перед началом бала я бы хотела заехать к Амелии. Она должна поговорить со своей мамой до того, как отправиться в следующую командировку. Что если Амелия попадет в мир, из которого не выбраться? Или вообще в Гвантару? Я тебя понял. Нежные губы коснулись моей щеки. Мы найдем Амелию, но потом сразу на бал. Я начинаю думать, что у тебя какие-то свои цели. Я подозрительно прищурилась. «Желаешь найти невесту?» «Вроде того», — крикнул Райан уже из коридора. Я недовольно поморщилась от внезапно вспыхнувшей ревности, но потом вспомнила. Каким взглядом на меня смотрит этот мужчина? Он никого не видит, кроме меня, так что я могу не волноваться. В экипаже были диваны, на которых мы втроем могли с комфортом спать. Дорога до столицы занимала два дня, и это с учетом остановок в Лесеневе на обед, и чтобы Возничий отдохнул. Мы с Райном и Ирмой сняли комнаты в симпатичном отеле в центре города а наш извозчик попросился переночевать в карете. Мол, так ее точно не украдут. Мы пытались его переубедить, но не вышло.